глава 28 лодки ему явно понадобятся лодки у юн оторвался от созерцания звезд и обратился к чау гай сундзян и командиру Ян, трем самым опытным главарям их стана которые собрались в зале верности лодки его задержат остальные хаз постепенно стекались сюда но чау гай хотела прежде послушать доклад о случившемся в бенляне в частном порядке У Юн и Линчун вернулись на гору и в наступающих сумерках провели своих лошадей через болото. Постоялый двор Джугуй был закрыт, а сама хозяйка скрылась на горе. Но Жуань седьмой незаметно пробрался в сумерках, стоило им выпустить свистящую стрелу. Когда они возвращались обратно в горы, У Юн подумал, что никогда прежде не испытывал такого позора. Он мертвым грузом отягощал каждое движение, каждый шаг, каждое слово, напоминая о постигшем их провале. Даже когда Чао Гай отказала ему в просьбе расплатиться за ошибку собственной жизнью, пояснив, что в предстоящей битве им не обойтись без главного стратега. Уюн намеревался вновь поднять этот вопрос, но после, если они оба останутся в живых. Поскольку если сестры Лини Лу ничего не придумают, у них не будет никакой защиты от нового оружия Цайдзина, усовершенствованного божьего зуба. Чао Гай решила предоставить всем Хао право покинуть гору до начала сражения. У Юн не думал, что кто-нибудь последует ее предложению, кто-то из-за того, что идти им просто некуда, а большинство из чувства верности, пусть даже они обречены на смерть. Они стояли друг за друга горой, как хао -дзе. Их отвага была продиктована не глупым порывом или желанием выгоды, не стремлением снискать славу поэта, а справедливостью, честью и верностью избранному пути. Они будут сражаться вместе с боевыми товарищами до конца, даже против всего мира, даже если никто об этом не узнает». Гора Ляншаньбо была их домом, за который они готовы сражаться, не жалея жизней, как и Уюн. Раз уж тебе не дали отдать свою жизнь, ты должен предложить товарищам все, что у тебя есть, свой ум и свой меч, пока они еще при тебе». Армия на марше передвигается куда медленнее, чем обычные путники, хоть пешие, хоть конные. Прибавить к этому временно мобилизацию и оснащение войск, а также временно изъятие каждого рыболовного судна по пути. Быть может, империя и располагает мощным флотом, но его явно не перетащить сюда волоком, и он наверняка не приспособлен к укромным уголкам и узким водным путям топи Ляншаньбо. Изъятие лодок задержит их. В таком случае у них есть по меньшей мере два дня, прежде чем армия явится к их порогу. А может быть и все четыре или шесть, по крайней мере этого хватит, чтобы выработать стратегию против любой традиционной атаки. «Расставим дозоры на сторожевых вышках», — предложила командир Ян. «Я хочу, чтобы наша подготовка не ограничивалась лишь этим», — рассуждал вслух Юн. Наши ловушки смогут потопить и уничтожить тысячу солдат ещё до того, как они высадятся, но стоит им сойти на твёрдую землю, нам придётся сразиться с ними на суше. Нужно встретить их как можно дальше от наших берегов». «Сколько всего путей через топи?» — спросила Чао Гай, и это был резонный вопрос. «Безопасных порядка дюжины. Уточню, Ужуань второй. Думаю, они все должны пересекаться в одних и тех же местах. «Дюжина. Тогда мы могли бы выставить дюжину лодок», — рассуждала Суньцзен. «Разумеется, они могли бы». «Три линии обороны». Опыт подсказывали верно. Если по какому-то невероятному стечению обстоятельств Цайдзин натравит на них лишь армию, а не эту новую силу, то у них появится небольшой шанс». Первые линии выступят топе, Мы заманим солдат в ловушку и перестреляем их, прежде чем они пересекут воду. Наши самые физически сильные бойцы будут наготове, чтобы разрушить запруду и обрушить на головы врагов бревна булыжники в тот момент, когда они начнут высаживаться на наши берега. Задачей остальных будет перебить тех, кто сумеет преодолеть все наши ловушки. Чаугай кивнула. «Отлично». Тогда мы с тобой возглавим оборону на суше и будем координировать действия остальных со сторожевых вышек. Командир Ян проследит, чтобы наши ловушки сработали как надо. А нашему наставнику по боевым искусствам линчун мы доверим лодке. Уверена, у нее имеется особый навык, делающий ее идеальным кандидатом для того, чтобы возглавить сражение на воде. Это надежный план. На самом деле не самый надежный, но другого у них не было». «Где сестрица Линь?» — спросила Сун Дзян. «Разве ей не нужно тоже здесь быть?» У Юн охмыльнулся. «Она с волшебным лекарем. А сражаться-то она сможет?» — обеспокоилась командир Ян. В этом У Юн не сомневался. Сестрица Линь уже стала одной из них. Выживут ли они или все вместе погибнут, теперь решит лишь судьба. «Да это просто царапины», — возразила Линчун, но Ань Дао Цюань пресекла ее протесты весьма красноречивыми жестами. Линчун все еще едва могла разобрать смысл даже десятой части ее жестикуляций, потому поглядела в сторону на Луда, которая сейчас стояла на страже, как верный пес. «Что она сказала?» «Сказала, что у тебя все тело в царапинах, от задницы до пяток». — ответила Луда, и это явно не было дословным переводом. Сестрица Ань предупредила, что если ты оставишь раны открытыми для воздуха, грязи и прочего, то эта дрянь заползет через них внутрь, и ты начнешь гнить изнутри. Дай ей сделать свое дело, сестрица. Линчун оставила свои возражения при себе, наблюдая за тем, как сестрица Ань выверенными движениями накладывает ей на кожу пропитанные лекарствами повязки и туго затягивает их. Во всяком случае, они пойдут в бой с перевязанными ранами, ведь война вот-вот нагрянет к ним сюда, в их последнее прибежище. Линчун следовало бы хоть немного поспать. За последние пару дней ей не удалось вздремнуть. Быть может, смысла в этом и не было. «Раз уж Цайдзин собирается явиться по их душе, вполне возможно, что вскоре она уснет вечным сном». Волшебный лекарь покончила с ее перевязками, закрыв места, где остались кровавые следы татуировок. Она повернулась и сделала знак луда. «Сказала, чтобы ты не волновалась. Без шрамов обойдется. Если только ты не жаждешь их оставить, тогда смысл переживать есть». «Я думаю, это же ужасно — набить столько красоты и потерять всё». Луда ударила себя по рукам, где под её одеждами расцветали причудливые цветочные узоры. Ань Дао Цюань вновь что-то показала пальцами. «Ой, ещё она сказала, что если выживем, то раз лицо твоё зажило, и если хочешь, она может соскоблить твоё клеймо старой доброй примочкой золота и яшмы». «Сезон придётся походить с красным лицом, зато потом как новенькая будешь. Ты далеко не первая, с кем она такое проделывает. Ты не думай». Но линчун не могла не думать. За прошедшие дни она потратила много времени, свыкаясь с этим клеймом на своей щеке. Этими безыскусными каракулями, навсегда заклеймившими её преступницей. А теперь выясняется, что их можно стереть вот так просто. Казалось, даже чересчур просто. Или, быть может, она начала считать эту татуировку частью самой себя? Этой странной новой себя, героини с горы? Я подумаю об этом. «Сильно и гордо, я считаю», — сказала Луда. «Однако, думается, мне я свое уже отмотала, поэтому меня это особо не заботит. Но если кто-то посмеет пасть разъявить, на кулак набросится». Ань да Уциань начала осматривать и ощупывать более серьёзные порезы и отёки на виске и под глазом Линчун. Она прервалась и вновь что-то сказала Луда, а та в ответ хмыкнула и расхохоталась. Линчун смотрела то на одну, то на другую. Сколько же времени уйдёт, прежде чем я научусь понимать тебя так же, как они, спросила она волшебного лекаря. Не так уж и много, если будешь так часто получать раны. Перевела Луда, в очередной раз отрывисто засмеявшись. «Быстро научишься, не переживай. У меня где-то несколько месяцев ушло, чтобы начать понимать почти всё, что она говорит. А тебе-то куда проще. Читать-писать ведь умеешь. И если что-то упустишь, она тебе это пальцем вычертит. Она так иногда делает, если её не понимают». Линчун подумала, что Луда, вероятнее всего, либо недооценивает себя, либо переоценивает её, ведь та провела уже много недель среди разбойников. Сестрица Ань вроде как была с ней согласна. Перед тем, как начать следующую перевязку, она подняла взгляд и сделала несколько весёлых, почти заговорщических жестов, от которых Луда выпитила грудь. «Сказала, что я на редкость смышлёная», Мол, наша сестрица, волшебный математик, по-прежнему просит её быть помедленнее, да и потом приходится всё записывать на бумаге. Но, держу пари, ты совсем скоро уже научишься». «Скоро». Это слово врезалось в уродливую стену неизбежного, и ужас с тяжёлым грузом осел в мыслях ленчун Она старалась не вздрагивать от прикосновений волшебного лекаря, пыталась успокоить глухой гул в голове, который на сей раз уже был подарком Гао Цю. «Скоро. Забавная фантазия. Притворяться, что у всех них есть общее будущее». Занавеска на двери отодвинулась, и внутрь проскользнула Сун Дзян. «Можно к вам?» линчун жестом пригласила ее зайти. Это движение не вызвало острой боли, как она ожидала. Хвала небесам ее кожа приходила в норму. «Мы обсудили подготовку нашей обороны», — сказала Сун Цзян. «Сестрица Чао хотела поговорить с тобой, когда ты закончишь здесь. Мы не знаем, какова вероятность того, что Цай Цзин пустит в ход свои новые божьи зубы. У Юн сказал, что они по-прежнему кажутся нестабильными». У линчун перед глазами возникла колеблющаяся, необузданная, непомерная энергия. «Да, так все и выглядело. Если он все-таки использует их против нас, то вы единственная, кто сможет противостоять такого рода противнику». Она повернулась к луда, подчеркивая этим, что имеет в виду их обеих. Сестрица Чао сказала, что если вы почувствуете их приближение, то не ждите. Сделайте все, что в ваших силах. «Поняла», — сказала Линчун. «Да я по земле размажу и самого Цайдзина, и этот его фальшивый божий зуб!» — выразила готовность Луда. «Не смогу я, как сестрица Линь сумеет. Она у нас скоро станет всемогущим мастером!» От ее уверенности на лице линчун заиграла грустная улыбка. Она ощутила силу новых божьих зубов Цайдзина и знала, насколько они превосходили ее собственные возможности, насколько они превосходили даже силу божьего зуба Луда. Она уже говорила об этом татуированной монахине, причем со всей серьезностью, но Луда лишь стукнула кулаком по ладони и сказала, что их дело правое, это их и защитит. А после назвала Линчун богиней войны. Линчун знала правду. Она ощущала ее. С ее зарождающимися навыками у нее не было ни шанса на победу, тем более против такого врага. Но все же сестринская вера луда в нее заставляла ее верить. Это пробудило в ней желание подняться с надеждой пойти сражаться и верить, что они могут победить. «Все, что у нас есть, все для Лян Шаньбо», сказала Лин Чун Со странным чувством умиротворения она поймала себя на мысли, что пусть ее и может ждать смерть. Она встретит ее с гордостью. Лу Цзюньи осторожно несла завернутый в ткань котелок. От него все еще исходил жар, который согревал руки. Клубы пара вырывались из-под крепко прилегающей крышки. Они доносили до ее носа металлический, землистый запах. Не самый приятный запах напоминает о сгоревших углях и ядовитых горьких кореньях. У шатра советника один из солдат, охранявших вход, поприветствовал ее и зашел внутрь доложить о ней. Она заморгала, пытаясь прогнать из глаз мрачное изнеможение, поселившееся в них после долгих дней пути, посвященных штудированию целой алхимической библиотеки и ночей, когда она корпела над котелками». Вот только работала в одиночестве. Она была почти наверняка уверена, что Цайдзин воспользуется своей властью и разыщет новых алхимиков, привлечет более опытных мастеров для этого смертельного похода или даже отменит ее решение распустить команду ученых по домам. Но ничего из этого не последовало. Она не стала оспаривать это решение. Уж лучше, если ответственность за все это будет лежать лишь на одном человеке. Она переминалась ноги на ногу, оглядывая лагерь в ожидании аудиенции. Никогда прежде ей не доводилось путешествовать вместе с армией. Один ее вид внушал уважение и подавлял, ошеломлял. Солдаты, которые маршировали нога в ногу, грозная конница на свирепых скакунах, украшенных плюмажами и колокольчиками, разноцветные знамена и флажки над разными подразделениями этого беспокойного моря людей — Она не могла сказать, что понимает, как те были организованы, но их ряды тянулись вдаль бескрайним сияющим океаном, которому не было видно конца и края. В начищенных доспехах, с украшенными яркими кисточками, копьем, мечом или алебардой наперевес, даже самый мелкий и неуклюжий солдат казался грозным под стать сотоварищем. Одновременно маршируя, они напоминали пчелиный рой. Каждый из них был хорошо экипирован, и вместе они превращались в непобедимого колосса, с которым никто не осмелился бы встретиться лицом к лицу. Отсюда ей было видно, где передний край лагеря примыкал к линии берега. Солдаты двигались строем, чтобы закрепить лодки на воде. По большей части то были реквизированные по дороге рыболовецкие суда, которые перетащили сюда по суше. Рабочие возводили высокий помост, их крики сливались в один, когда они поднимали очередную деталь. Над его деревянным каркасом уже развивались красочные знамена. Линчун упоминала, как недовольна была дисциплиной в имперской страже. Пусть и не часто, но было удивительно хотя бы один раз услышать подобное от женщины, привыкшей держать при себе мнение о правительстве и офицерстве. По крайней мере, на тот момент. И все же Лу Цзюньи своим неопытным взглядом не смогла уловить никаких недостатков. Видела лишь слаженные механизмы хорошо подготовленных воинов. Какой бы ни была ее роль в этом деле, она не думала, что сумеет что-то изменить. Даже без учета божьих клыков, разбойникам слян Лян Шаньбо ни за что не выиграть эту войну. Солдат, что отправился доложить о ней, вернулся и приподнял полок, пропустив ее внутрь. Она вошла в командирский шатер-советника, колоссальное сооружение из тяжелого полотна, размером с целое здание. Внутри дорогие ковры устилали пол, а обстановка не уступала залу для аудиенции в Бяньляне. Цайдзин восседал в огромном резном кресле, рядом с ним стоял один из его генералов. Командующий Гао Цю со скучающим видом находился неподалеку. Лудзюньи на миг замялась, не считая краткого появления окровавленного лика командующего во время того хаоса, что предшествовало устроенной Линджиним диверсии, их пути с Лудзюньи не пересекались с того рокового вечернего визита Линчун. «Он заплатил конвоирам, чтобы те убили меня», — сказала она тогда, — совершенно спокойно, просто констатируя факт. Лу Цзюньи вдруг осознала, что так и не удосужилась спросить, с чего началась эта ужасающая смертельная вражда между ее подругой и командующим, в тот день в зале Белого Тигра, ведь тогда Лу Цзюньи ушла, но линчун приказали остаться. Линчун, Чун, которая немногим ранее защищала командующего от малейшей критики. Логично было бы предположить, что это все надуманное и нелепое обвинение капризного чинуши, что, безусловно, таковыми и являлись, но посылать за ней убийц? Что же такого могла сказать или совершить Линчун, что ее сделали изгоем, да еще и вознамерились убить после этого? «На вашем месте я бы дождался рассвета», — предложил генерал. Его звали Гуаньшен, то был огромный и свирепый мужчина, походивший на льва. Поговаривали, что он был потомком бога войны. Слава его была столь громкой, что знали о нем даже гражданские вроде Лудзюньи. Сильный, верный, преданный и любимый народом, как она слышала. «Топи эти весьма коварны», — продолжил он. «Поглотят наших солдат еще до того, как им удастся до другого берега добраться. А если разбойники заметят, что мы приближаемся, то учинят нам дополнительные неприятности». На и при свете дня не избежать небольших потерь, но такой расклад куда выгоднее для нас. Гаотсюв фыркнул: — Что за трусливые речи? Думаешь, советнику это не вдомёк? Это же земли разбойников. Хочешь, чтобы они заметили нас? Уж лучше перебить их в их постелях. — Вы, несомненно, правы, — вежливо ответил генерал Гуань со всем терпением присущим человеку, объясняющему что-то недалёкому начальнику. «Будь мы уверены, что сможем застать их врасплох, я тысячу раз согласился бы. Но, советник, судя по всему, эти разбойники хорошо разбираются в тактике, поэтому я и предложил такой план. Не думаю, что стоит рассчитывать на недостаток бдительности с их стороны». Цайдзин сложил руки перед собой, буравив взглядом генерала и игнорируя Гао Цю. Очевидно, что последнее слово будет за ним. «Я принял к сведению ваш совет». После долгих раздумий тихо и неторопливо ответил он генералу Гуаню. «И мое мнение полностью совпадало бы с вашим, знаем и наверняка, что за темные силы имеются в распоряжении этих разбойников. Сами вспомните, как они полностью уничтожили целый полк солдат, ворвались в самую защищенную темницу во всей империи, убили вашего начальника, военного министра». а после попытались нанести удар в самое сердце Бян-Ляня и покуситься на жизнь государя. И подобных людей вы, генерал, намереваетесь атаковать при свете дня, подарив им преимущество. Его седые брови приподнялись так мягко. Генерал Гуань слегка дернулся, уловив укор в его тоне. «Мудрая оценка с вашей стороны, советник», — ответил он. Лу Цзюньи задумалась, всерьез ли советник считает разбойников слян Шаньбо демонами, вылезшими из ночных кошмаров. И Лин Чун, и Луда, и даже тот странный тактик были всего лишь людьми. Да, это способные бойцы, но вряд ли они превосходили имперских генералов. Этот Цай Цзин своими исследованиями и вызвал ту катастрофу в Бян Ляне. он не мог не знать этого. Он хотел создать видимость сокрушительной победы по собственным соображениям, и он стыдил генерала, вынуждая того, одержать ее для него. «Госпожа Лу!» — Лу Цзюньи подпрыгнула, испугавшись на миг, что он по лицу прочитал все ее подозрения. «Я здесь, господин советник. Вы принесли эликсир?» Принесла досточтимый советник, но... Она глянула на остальных, облизнув губы. «Господин, вам известно, что я бы предпочла подольше поработать с эликсиром». «Без божьего клыка пытаешься меня оставить? Вот же ленивая ведьма!» Слова принадлежали не Цай Дзину, а Гао Цю. Он шагнул вперёд, навис над Лудзюньи и занёс кулак для удара. Лицо его по-прежнему покрывали пурпурно-чёрные пятна заживающих синяков. Лудзюньи не знала, как поступить. Она отошла назад и обратила взгляд на Цайдзина, надеясь на его помощь. «Полно! Будет вам командующий!» Госпожа Лу не имела в виду ничего подобного. цайдин повернулся к своему генералу. «Генерал Гуань, ступайте и отберите командный состав для предстоящей переправы. Как определитесь с безопасным путем, возглавите авангард. Надеюсь, что к полуночи ваши бойцы будут готовы». Гуаньшэн поклонился и покинул шатер. Цайдзин неторопливо повернулся к Лу Цзюньи. «Госпожа Лу, вы наверняка уже догадались, что командующий Гао полон решимости проверить ваш эликсир на себе. Он осведомлен, какое великое открытие вы совершили». Уж не померещилось ли ей? На губах советника в самом деле расцвела легкая улыбка. Он-то должен был знать, как это опасно и ненадёжно, и он отобрал в качестве подопытного, высокопоставленного военного офицера. Лу Цзюньи уже знала, что допустить промаха она просто не может. Причин для этого набиралось множество. Если эликсир окажется недостаточно эффективен, чтобы уберечь владельца божьего клыка от его разрушительной силы, да ещё и владельца в лице человека уровня Гао Цзю, Если он умрёт, кому-то придётся за это ответить. За его убийство её немедленно казнят, в этом не приходилось сомневаться. И вместо того, чтобы быть казнённой за свой провал или за подстрекательство к мятежу, или за то, что позволило Фань Жуй и Лин Дженю совершить государственную измену, так нелепо, но ей хотелось смеяться. Сколько ещё раз они смогут её осудить? В некотором смысле это была свобода. Она поклонилась командующему так низко, как только смогла, и спокойно выдала. «Прошу извинения, господин командующий. Я лишь желаю, чтобы вы одержали победу без лишних затруднений. Сами видите, советник журит меня за излишнюю осторожность. То моя собственная слабость, которая никоим образом не бросает тень на вашу доблесть». Гао Цю пробурчал что-то подозрительно напоминающее «женщины». Лудзюньи изумилась, насколько же это нелепо. Как он мог сказать нечто подобное здесь, стоя на берегу с десятитысячным войском за спиной, но указывать на это не стало. «Могу я дать вам совет насчет эликсира?» Гао Цю пренебрежительно махнул рукой, отвернувшись. Лодзюньи хотела спросить, уж не ищет ли он смерти, но вновь удержалась. «Прошу вас, продолжайте, госпожа Лу», — попросил Цай Цин. Некоторые из этих вопросов и мне доводилось изучать. Командующий, я скажу вам, если посчитаю ее суждения верными. Он улыбнулся ей, словно она была его напарницей в каком-то розыгрыше и должна сказать Гао Цю то, что он хотел услышать из ее уст. Она крепче сжала теплый котелок. Цайдзин ей никакой не благодушный друг и никогда им не был, как бы она ни пыталась обмануть саму себя, чтобы забыть об этом. В ней зародилась жестокая, крамольная надежда на то, что разбойники сумеют победить. Пусть она и не знала, как им это удалось бы, пусть такая победа наверняка будет стоить ей жизни, но она считала, что такая цена вполне оправдана. Она откашлялась и заговорила. Её слова звучали невозмутимо. Она излагала то, что знала теперь наизусть. «Командующий». Я полагаю, что наиболее действенным способом защитить себя будет прием эликсира внутрь. Одолевавшие ее чувства пропали, словно выгорели, она ощутила свободу и уверенность. Этот эликсир призван вытягивать горячие энергии из тела. Он же поможет вам войти в равновесие с Божьим клыком и не позволит ему поглотить вас. Но должна предупредить, учитывая все, что нам известно об этих силах, поддерживать равновесие будет нелегко. Эликсир не сумеет успокоить божий клык до такой степени, что им будет комфортно пользоваться. Скорее, они будут постоянно бороться друг с другом. И эффект от эликсира, на мой взгляд, не сродни прогулке в Тихой долине. Вероятнее всего, это будет похоже на то, словно вы пытаетесь изо всех сил удержаться на вершине крутого холма, сопротивляясь напирающей на вас со всех сторон стихии. «Процесс будет вас выматывать, а возможности освободиться от этого воздействия не представится, пока вы не передадите артефакт другому человеку, который добровольно согласится его принять». Вопреки самому себе, Гао Цзю, похоже, внимательно ее слушал, как и Цай Цзин, который пребывал в крайнем замешательстве. «Если командующему будет сложно с этим справиться, то можем ли мы изменить дозу?» — спросил он. «В целом так и нужно поступить», — ответила Лу Цзюньи. «Действие этого эликсира иссякается временем, поэтому принимать его нужно небольшими порциями. Думаю, потребуется не одна попытка, чтобы рассчитать интервал приёма и дозировку, для того чтобы всё прошло гладко. И в зависимости от того, как вы отреагируете на божий клык командующий, его мощь можно отрегулировать». «Полдня же хватит, чтобы раскрыть все его возможности», — не унимался Цайтин. «Да, но тогда вы сразу же ощутите на себе всю его мощь. Я настоятельно рекомендую внести в ваши планы небольшую задержку». «Превосходно», — заключил советник. «Сейчас позаботьтесь о командующем Гао, а на рассвете возвращайтесь, чтобы проследить за процессом привязки артефакта». «Командующий, время идеальное. Наш авангард расчистит для нас дорогу от любых мелких неприятностей. К рассвету путь через топи будет открыт, и вы поведете нас к славной победе». Лудзюнье хотела поправить, что предлагала она не задержку, но если таково желание советника, стоило ли его оспаривать? Кроме того, она поняла, что его слова расходились с тем, что он говорил генералу Гуаню о чистой сокрушительной победе при ночной атаке. Не учитывая, что новоиспеченный владелец, тем более с нравом, как у Гао Цю, едва ли будет способен взять артефакт под четкий контроль, даже если все их приготовления сработают как надо. Судя по всему, у Цаи Цина имелись собственные причины, чтобы нанести главный удар на рассвете. И она не хотела знать эти причины. Она уже едва стояла на ногах от усталости. Командующий с явным нетерпением приказал ей приступить к делу. Она хотела снова предупредить, что никто никогда не пробовал ничего подобного, что у нее нет ни необходимого опыта работы с эликсирами, которого ожидал от нее командующий, ни уверенности хоть в каком-то результате. и что они стремительно неслись навстречу неизвестности, соблазнившись силой, но не замечая при этом таящуюся за ней опасность. Они знали, она высказала свои предостережения. Цайдин вынашивал какие-то свои планы, а Гао Цю жаждал любой ценой обрести божественность. Они знали все, что она могла им заявить, но все равно требовали этого. Со стороны безмятежностью Лу Цзюньи поставила котелок на стол и отмерила в маленькую чашку его содержимое. Она старалась не позволить злорадству проявиться на ее лице в тот момент, когда Гао Цзю, брызжа слюной, начал выплевывать жидкость, прежде чем смог ее проглотить. Этой ночью он или обретет безграничную силу, или умрет. Несмотря на все возможные последствия, Лу Цзюньи не была до конца уверена, какой из этих вариантов для нее предпочтительнее.